Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а интересно. Годы через два на капле, беседуя с Богдановым Малиновским об утопическом романе, он сказал ему: Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том, как ишники и капитализм ограбили землю, растратив всю нефть, всё железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга синдьермахист. Горькие собрание сочинений том 17 Владимир Ильич Ленин. Проанализируем это чрезвычайно важное место. Первое. Ленин заинтересован эксцентриками второе Ленин смотрит на показ реальной работы. Речь. Он оценивает рекордную работу как сделанную не лео парасточительно, говорить о анархии производства, о необходимости писать об этом. Четвёртое. Ленин говорит об эксцентризме в искусстве, о скептическом отношении к общепринятому, о об боладизме обычного. Переход, который не успел уловить Горький, состоит в том, что расточительность, и так сказать, нелепость капиталистического мира могла бы быть показана методами эксцентрического искусства с его скептическим отношением к общепринятому. И наконец, сам Горький связывает этот разговор с тем, что интересно было бы написать роман о расточительности капитализма. Формулировал Ленин. же интересовался эксцентрическим искусством и сейчас же расширил область его применения. Он начал говорить о той области применения эксцентризма, которую можно найти у великих реалистов, у Толстого, например. Толстой свой реализм основывал на скептическом отношении к общепринятому, пересказывая жизнь иными, неавтоматическими словами. Таким образом, эксцентрическое искусство может быть реальным искусством. идёт вопрос о направленности всякого искусства. Горький перед процитированными словами говорил: "трудно передать, изобразить ту естественность и гибкость, с которыми все его ленинских впечатления вливались в одно русло. Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась от трём в сторону классовых интересов трудового народа". Там же. Новое входит в искусство революционно. Действительность обнаруживается в искусстве, как обнаруживается тяжесть при падении потолка на голову владельцу. Новое искусство ищет новое слово, новое выражение. Поэт страдает в попытках разрушить преграду между словом и действительностью. Он ощущает на губах уже новое слово, но традиция выдвигает старое понятие. А оказывается, Прежде чем начнет петься, Долго ходят, размозолев от брожения, И тисом барахтается в тине сердца Глупое вобло воображение. Пока выкипячивают рифмами пиликая Из любви и соловьев какой-то варева, Улица корчится без языка, Ей нечем кричать и разговаривать. Городов Вавилонские башни, возгордясь, Возносим снова о бог города на пашне рушит мешае слово старое искусство лжёт мелодрамой лжёт рифмой если оно не переосмыслено стих майковского Работа тогдашних теоретиков, связанных с Маяковским, была неполна. Маяковский ей очень дорожил, он вместе со мной добивал от Анатолия Васильевича Луначарского возможности для нас издавать книги, но мы тогда иждали немного, говорили мы интереснее. Мои основные работы были посвящены сюжету и не имеют прямого отношения к стиху. Работы Брика по ритмике так и не были докончены, их и недоконченными надо издавать. Мне сейчас легче написать о рифме. Начнём с того, как относились к рифме символисты. Звуком хотели тоже привязать точную символичность, прямую значимость. Русский язык имеет то свойство, что в нём слабо осуществляются безударные слоги.